Сто второе. Гуру. Сроки подходят. Ждущих можете ли встретить их во всеоружии и готовности? Времени достаточно было, чтобы привести себя в должный вид. Кто-то потерял это время напрасно. Кто-то не сделал и малой доли того, что должен был сделать. Кто-то вообразил, что дозволено все, и отрезал себе путь к свету. Кто-то решил, что если те, кто позвал, ушли с плана земного... Это значит конец всему сказанному ими. Тот просто отбросил учение, ни о чем не помышляя. Но кто-то бережно оберегал серебряную нить духа, зная, что ни жизнь, ни смерть не прерывают ее. Кто-то укрепил эти связи еще больше. Кто-то потрудился и сделал, что мог для утверждения имени позвавших. Кто-то времени не терял и заботливо расширял сознание и усваивал учение. Но вот идут сроки, и есть еще время себя подготовить, чтобы встретить их во всеоружие, сделавших, бы малое не пожалеет, ибо спело пожнет.